Про лактин. В последнее время врачи, диетологи, эндокринологи все чаще обсуждают на конгрессах и симпозиумах на круглых столах наблюдаемую ими взаимосвязь развития ожирения на фоне повышенного уровня гормона пролактина. Этого довольно интересного и еще не до конца изученного гормона, вырабатываемого клетками передней доли гипофиза. Ведь это единственный гормон, который способен влиять буквально на все процессы в организме человека. В своей клинической практике у пациентов с повышенным уровнем пролактина, гиперпролактинемией, мы в своей клинике, как правило, отмечаем ожирение различной степени выраженности в сочетании с так называемой гинекомастией, увеличением и провисанием грудных желёз у мужчин. У них обычно также снижается либидо на фоне падения тестостерона. Напоминаю, что сейчас мы говорим о мужчинах, и эта книга написана в основном именно для них. Все причины повышения пролактина можно разделить на две основные группы: физиологическая, когда повышение гормона возможно изначально у совершенно здорового человека. Причины этого явления могут быть самые разные. Медицинские манипуляции, неправильно подобранные физические упражнения, гипогликемия, голод, психологический стресс, раздражение соска молочной железы, пирсинг, занятия сексом. Патологические. Когда в организме развивается физиологически нездоровый процесс, приводящий к завышению показателей пролактина, например, аденома гипофиза или гипотиреоз, печёночная и почечная недостаточность. Все эти внешние изменения в виде ожирения и неизменной его спутницы гинекомастии наступают всегда при высокоактивном пролактине за счёт стимуляции им бета клеток поджелудочной железы и участию в выделении избыточного инсулина и провокации развития тканевой инсулинорезистентности, нечувствительности к гормону инсулину. Но пролактин может также и напрямую влиять на клетки жировой ткани. переводя к увеличению как самого количества жировой ткани, так и к развитию резистентности к другому уже известному вам до боли гормону лептину. Поэтому при избыточной массе тела и одновременном увеличении груди у мужчин перед тем, как снижать вес, необходимо обязательно посетить диетолога-эндокринолога и исключить заболевания, которые могут быть причиной такого состояния, в том числе гиперпролактинемию. Пролактин в норме составляет 53-460 микроединиц на литр. Анализ крови на пролактин надо делать не ранее, чем через 2 часа после сна. С результатами следует обратиться к любому врачу-эндокринологу или в идеале к эндорогогу. Тогда вы сможете получить оптимальную терапию, улучшить самочувствие и снизить вес. Лечение надо проводить совместно с немедикаментозными мерами. Диета, терапия и разумными физическими нагрузками, снижением уровня стресса. После устранения данной проблемы пациенту быстро удаётся снизить вес как минимум на 4-8 кг и частично избавиться от гинекомастии. Поэтому исследование на количество пролактина в крови обязательно необходимо включать в план диагностики пациентов с ожирением, осложнённым гинекомастией.